Глава 19. День 8. Стамбул. Кахилу определенно нравилось управляться со своим стареньким, но на удивление хорошо отремонтированным ягуаром. Как нравилось и сопровождать Майю, которую находил очаровательный, хоть и недосягаемо молодой для него. «Ездить на такой машине не лучший способ держаться незаметно», — прокомментировала она. «Позвольте с вами не согласиться. Когда тебе нечего скрывать, ты не боишься быть на виду». Кахил добавил, что если они случайно встретятся с кем-то из его знакомых, он представит ее своей племянницей. «У вас есть братья и сестры?» «Нет, но никто об этом не знает. Я редко рассказываю о себе». «Как вы познакомились с Витей и его братом?» Кахил глубоко вздохнул. «Видите ли, для заключения сделки необходимы две стороны. И когда немного нарушаешь закон, нет ничего сложнее, чем найти честных людей». Нам посчастливилось поработать вместе несколько лет, и мы сразу же нашли общий язык. Для искренней дружбы необходимо желание, и в нее необходимо вкладываться. А доверие — это награда, хрупкая и бесценная. Мой отец учил меня, что богатство человека не в кошельке, а в его связях. А еще нужен большой талант, чтобы защититься от разочарований в жизни. «Сколько вам лет?» «Не спрашиваю, сколько вам, но я бы сказал, что мне лет на тридцать больше». «Тогда вы не выглядите на свой возраст!» «Как и вы на свой, что прискорбно!» Кахил припарковался перед пригородным торговым центром. Он зашел в магазин вместе с Майей, желая поучаствовать в составлении ее нового гардероба. Каждый раз, когда к ним подходила продавщица, он взмахом махом руки отсылал ее и продолжал прогуливаться между рядами, снимая с вешалки то платья, то брюки, разглядывая и возвращая на место». Уверенность, которую дает возраст, Кахил явно обменял на элегантность любопытства. Майя невольно увлеклась предложенной игрой. Она примеряла все наряды, которые он выбирал, но заявляла, что они жмут всякий раз, когда они оказывались слишком дорогими. Кахил быстро разгадал ее стратегию. По своему обыкновению вздохнув, он сгреб в охапку все, что ему понравилось, и двинулся на кассу. «Само собой, разумеется, вы мне ничего не должны» сказал он, когда они выходили из магазина. Они снова сели в Ягуар и поехали в сторону Босфора. «Алик приедет только к вечеру, так что пока давайте съездим пообедаем», — предложил он. Коробка передачи отзывалась треском всякий раз, когда он переключал скорость. «А вчера вы запрещали мне выходить из комнаты». «Знаю, люблю противоречить тебе. Вчера дорога слишком меня утомила, к тому же...» Алика риск придаст сегодняшнему дню перчинки. По пути он припарковался перед аптекой вторым рядом, спросив у Майи, не купит ли она ему пачку аспирина. «Если у вас болит голова, можем вернуться», — сказала она. «У меня никогда не болит голова, но мне пришло в голову, что вы, когда убегали от преследователей, наверняка забыли зубную щетку, купить себе все, что вам нужно». Они пообедали в маленьком рыбном ресторане, где Кахила. Встретились с такой обходительностью, будто он был кинозвездой. За столом Майя принялась расспрашивать его о себе. «Мы не женаты?» «Это аванс?» Он поднял бровь. «Я люблю женщин». «И я даже слишком, что и дает ответ на ваш вопрос. По правде сказать, я любил только одну. Она меня покинула, и с тех пор моя жизнь превратилась в искание того, чего мне никогда уже не обрести» не встречались лишь подобия оригинала. Майя смерила его долгим взглядом. «Что-то вы задумались. Я чем-то вас неприятно поразил?» Встревожился Кахил. «Вовсе нет. Я думаю, что если бы меня привлекали мужчины, я попросила бы вас пригласить меня на ужин». Теперь уже Кахил надолго замолчал. Спокойно положив вилку, он взял салфетку, промокнул усы и безмятежно продолжил трапезу. «Что-то вы задумались?» «Я чем-то вас неприятно поразила?» — повторила за ним Майя. «Если бы я был на несколько десятков лет моложе...» «Но это очень существенно, если...» Кахилл попросил официанта принести два кофе. «А как родилась ваша дружба с Витей?» «Такое впечатление, что вы очень близки, однако же не знаете, что у него есть брат-близнец. Напомню, что пару минут назад мы чуть было не поженились, так что можете мне доверять». А взгляде Кахила загорелись искорки. Мая была им очарована в самом невидном смысле слова. Мы работаем вместе, ответила она. Но ну, надо же. Надеюсь, вы мне не конкурентка. Мы выслеживаем преступников, пояснила она, удивляясь своей откровенности. Тогда я могу ничего не бояться. Я никогда никого не убивал, по крайней мере, насколько мне известно. Раз уж мы откровенничаем,. «Что вас здесь держит? Ведь разумнее всего было бы уехать как можно скорее». «Я здесь из-за нее». И Майя вытащила из кармана фотографию на Или. Изучив снимок, Кахил вернул его Майе. «Родственница». «Нет, но она в опасности, я должна ее спасти». «Не буду спрашивать, почему это мне не касается, и все же. Я должен вас предостеречь. Владельца того магазина одежды я знаю, и представьте себе». Пока мы там гуляли, камеры наблюдений, как назло, не работали. Что же до ресторана, который, надеюсь, вам понравится? Он принадлежит мне. Но я всегда буду с вами. И не хотел бы, чтобы наша сегодняшняя прогулка заставила вас забыть о том, что вас ищут. Раз это дитя так в вас нуждается, по дороге назад расскажете мне, чем я могу помочь вам в поисках. Пойдемте. Алекс скоро к нам присоединится. Вечер восьмой. Джерси, Лондон, Рим, Берлин и Киев. Назначенный час члены группы собрались на форуме. Не хватало только Матео, который как раз был на борту британских авиалиний. Алика, вылетевшего в Стамбул большим опозданием, и теперь ехавшего в обменник Кахила на такси, и Майя, еще не знавшая, что ее судьба тесно связана с судьбами товарищей. Дженнис решила отчитаться первой. Я не хотела, чтобы собрание закончилось ее провалом. Она не стала скрывать ни свое огорчение, ни замешательство. Екатерина пришла ей на выручку, пояснив, что Матео отправился на помощь, и то, что не удалось сделать сегодня, вероятно, удастся завтра. Из Берлина Диего сообщил, что он Вирус был внедрен на серверы Deutsche Bank. Витя подтвердил, что Руткит успешно проник в самое сердце системы немецкого инвестиционного банка и воспользовался случаем, чтобы поздравить Корделю с успехом. Он как раз проверил, предоставленный ею доступ к сети Бердака. Витя надеялся выявить взаимодействие между компаниями, которые Бердак прибрал к рукам. Он обнаружил, что все бухгалтерии связаны с некой материнской компанией, Инфокорп, от Рокс Ньюз до американских, британских и австралийских газет и телеканалов. Он уже взломал серверы их внутренней системы связи и собирался переслать Дженнис зашифрованный архив с подозрительной перепиской. «Между кем и кем?» – уточнила журналистка, вооружившись ручкой. «Вот это-то и есть самое интересное. Бесконечный обмен письмами между некоторыми членами наблюдательного совета, причем не из последних. Мне удалось идентифицировать адреса бывшего премьер-министра Испании, одного магната из Саудовской Аравии. Он еще и крупный акционер группы «Бердак». Бывшего генерального директора британских авиалиний и двух других типов, бывших руководителей крупных международных банков» но отправитель или получатель всегда один из сыновей большого босса. Прекрасной компании, как видите. Я поняла, о ком ты говоришь. Подхватила Дженнис. Галан Бердок наследник, благодаря которому все СМИ группы Бердок стали ультраконсервативными и откровенно конспирологическими. Он один располагает средствами пропаганды, стоимость которых превышает 33 миллиарда долларов. Как можно было допустить, чтобы такая власть оказалась в руках одной семьи? Негодовала она. Екатерина объяснила, что она тоже столкнулась с затруднением в ходе выполнения своей миссии. Система наблюдения римского отеля, в котором остановился барон, слишком старая. Она выложила на форум фотографию барона и Рубина, рассказала о своем экспромте в роли сыщика и о том, что они с Матео выяснили после. «Они как будто позируют тебя. Как ты умудрилась остаться незамеченной?» – спросила Дженнис. У меня не было особого выбора, да я и не пыталась спрятаться. Барон вышел из отеля один. Он меня не узнал бы. Когда к нему присоединился советник из Ватикана, я изобразила туристку и запечатлела вид. С чего им было меня в чем-то подозревать? Сначала, когда они меня увидели, они немного смутились и замерли. Я сделала десяток селфи, расположившись так, чтобы оба оказались на фоне. А потом широко им улыбнулась и ушла. «Мне бы твою наглость!» Наверное, нужно было воткнуть флешку, на две минуты — это слишком рискованно. попытался оправдаться Дженнис. «Ты все правильно сделала», — заверил ее Витя. «Если вдруг кому-то интересно, могу рассказать, как я все провернула в Лондоне. Стрела корделия. Это было бы эффектнее, чем пара фоток на бегу». «А вы выяснили, зачем Барон встречался с Типом из Ватикана?» — спросил Диего. «Пока нет», — откликнулась Екатерина. «Но я работаю над этим». «Вам что, правда плевать?» — возмутилась Корделия. Не дожидаясь ответа, она рассказала, что почувствовала, когда ей удалось внедрить в Daily Time не один вирус, а целых два. Первый в сервере, а второй в умы сотрудников газеты. «Теперь они будут подозревать друг друга», — добавила она с нескрываемым удовольствием. «А как все прошло у тебя в Берлине, Диего? Раз у тебя получилось, значит, мой приятель Фредерик был на высоте». «Все зависит от того, какую высоту ты имеешь в виду». Если говорить об обаянии такте, то он едва поставил ногу на первую ступеньку. Мне хотелось бы знать, что между вами было. С чего бы такому мужлану, как он, оказывать тебе такую услугу? Ты правда хочешь, чтобы мы обсуждали это на форме Прямо сейчас? Честно говоря, я не против. Мешалась Дженнис. Сомневаюсь, что ночь в этой дыре будет веселой. Я собираюсь сходить в бар, пропустить бокальчик исключительно в профессиональных целях. «Уточню на всякий случай, но не спешу». Написала Екатерина. «Итак, трое против одного, мы тебя слушаем». Гнул свое Диего. Витя на вмешательство призвала всех к порядку. «У меня для вас хорошая и чуть менее хорошая новости. Мая в полном порядке. Алекс с ней». И тут же на экране у каждого появился «HTML – код улыбающегося смайлика». «Он привезет ее к вам?» — спросила Дженнис. О хорошая новость?» — встревожилась Екатерина. «Майя хочет закончить то, ради чего прилетела в Стамбул. Я не знаю, о чем речь. Надеюсь, завтра смогу рассказать вам больше. У нас у всех много работы». Напечатал он и оборвал соединение. «И никого из членов группы не удивило ваше отсутствие на собрании?» Удивило, как и мое отсутствие в особняке. Но все в конце концов свыклись с мыслью, что я не буду участвовать в этой миссии. К чему было оставлять их в неведении? Ради безопасности и ради эффективности. К примеру, нужно было сделать так, чтобы Екатерина не пошла в Энгельтер и не пыталась упорствовать. Зачем же было ей мешать? Ведь Матео дал ей добро. Если Бара ужинал в одиночестве, Барри его телохранитель ждал на диванчике в холле. Как вы это узнали? Регистратор видеокамер был подключен к пульту центрального наблюдения. Екатерина этого не знала, в отличие от меня. Не удалось его взломать. И вы ее не предупредили? Нет. Она бы решила, что это какие-то фокусы мотел что он пытается заставить ее передумать и пришла бы в ярость. А мне так нравилось зарождающееся между ними чувства. Когда как вы убедили ее не соваться в Энгельтерро? Предоставил ей более точные сведения о том, что она могла бы там узнать. Дала пищу для размышлений на всю ночь. Пришло время сообщить группе о существовании человека, которого они еще не вычислили, человека, занимающего высокую ступень в иерархии хищников. Вечер восьмой Рим стемнело, Екатерина собрала сумку со всем необходимым оборудованием. И перерыла вещи в поисках подходящего наряда для похода в бар отеля «Ингельтерра». Такой, в котором одинокая женщина не привлечет лишнего внимания. Вряд ли бармен умеет смешивать Карск. Но и космополит он сойдет. Она взломает сеть, пока будет пить. И шпион Матео перешлет ей данные со смартфона барана Если все пройдет, как предполагается, всего через два часа она вернется и сможет заняться расшифровкой чтобы выяснить, для кого Барон хотел организовать встречу с понтификом. Она уже взялась за лямку сумки, как вдруг услышала звуковой сигнал, извещающий о получении сообщений на форуме группы. «Должно быть, это Дженнис?» Заскучала в джерсейском отеле. «Может, подождать». Она спустилась по лестнице и собралась вызвать такси. Но с удивлением прищурилась, заметив на экране смартфона конверт с логотипом уже несуществующей компании АОЛ. «У вас сообщение. Дата неизвестна, Сирия». Процессия медленно двигалась вперед под покровом ночи. Два десятка мужчин и женщин, и среди них одна девочка, крадучись, пробирались по развалинам. Чтобы выбраться из гетто, необходимо было отлично знать местность, расположение войск, осаждающих город, график патрулей. Этой операции предшествовали недели разведки. На очередном перекрестке проводник остановился, оповещая отряд, что точка невозврата вот-вот будет пройдена. Если кому-то нужно вернуться, пусть возвращается сейчас. Или никогда. Каждый из них помнил о случившемся месяцем ранее. Изнуренные голодом, запуганные бомбардировками, продолжавшимися две недели подряд, полсотни местных жителей поверили пропаганде властей, обещавших дать дорогу тем, кто решит покинуть зоны, занятые террористами так они называли любых противников режима, и переселиться в кварталы, занятые войсками. Несколько семей собрали в узлы вещи, которые они решились бросить. Но когда они шли к демаркационной линии, на них обрушился град снарядов. 50 разорванных на части тел, в том числе 11 детей, младше 10 лет, лужи крови, бойня В прошлом месяце еще 30 человек погибло, став мишенью русского бомбардировщика. Каждый из отряда об этом знал, но все отдались на волю судьбы. Доживать свои дни без надежды хуже, чем погибнуть сегодня. Путь на север был заказан. Те, кто пытался, оказались в западне между линией фронта и отныне закрытой турецкой границей. Спасение на востоке. Если двигаться вдоль турецкой границы, можно попытаться пробраться в Армению. Граница с ней тоже закрыта, но пограничники позволяют проскользнуть на ту сторону за определенную мзду. «Западный мир нас забыл, он забыл обо всем, что приходится терпеть гонимым народом, говорил на отец, но армяне помнят. Он заставил ее заучить наизусть номер телефона, который ей нужно будет набрать, когда она окажется на месте, и несколько слов по-английски. «Когда ты будешь в Ереване, кто-нибудь придет к тебе и скажет, весна вернется. Тогда и только тогда ты отдашь этому человеку то, что мы с матерью тебе доверили». Пути им следует избегать лагерей беженцев. Теперь атакуют и их тоже. Безопасных мест не осталось, объявил перед отбытием портной, лидер сопротивления. Он иногда получал новости, когда телефонная связь вдруг снова начинала работать. Условия жизни в перенаселенных лагерях ужасны. Все больше территорий охвачено войной. Незадолго до наступления весны солдаты разгромили лагеря Армады, где собрались десятки тысяч человек, бежавших, из Идлибской зоны боевых действий. Такад, другой город в 20 километрах к востоку, стал мишенью обстрелов, бомбардировок и воздушных рейдов. Больницы Атареба и Дорат-Изе были полностью уничтожены. Что может быть более жестоким, чем сбрасывать бомбы на больнице? Осталось ли хоть что-то человеческое в тех, кто совершает подобное? Одна мысль об этом вызывала ярость. И эта ярость придавала на Иле сил, помогала ей идти вперед стремиться к успеху, не только чтобы свидетельствовать против них или выжить, но и чтобы жить. Лучший способ одержать победу над угнетателями. Жить и любить. Пять утра проводник указал на каменный блок. Солнце скоро встанет, пора в укрытие. Десять мужчин ухватили плиту со всех сторон и оттащили, открыв расселину, через которую можно было пробраться на бывшую подземную парковку многоэтажного жилого дома, разрушенного до основания. Убежище, спрятанное повстанцами. Но Иля привыкла к таким физическим нагрузкам, но ее спутникам требовался отдых. 14 часов в кромешном мраке, пока солдаты патрулируют местность. Девочка прислонила спиной к машины и тихонько вывернула складку на поясе, чтобы проверить, не поврежден ли шов. Нащупала карточку памяти и, успокоившись, закрыла глаза, чтобы урвать хоть немного сна. Далее слышались взрывы снарядов. Отряд беженцев продолжит путь с наступлением темноты.